Глава тридцать пятая. Всякий раз, когда Карделия смотрела фильмы Пила, или реконструкции преступлений по телевидению, где жизнь покидала людей буквально по щелчку. У нее в голове мелькала мысль, неужели так просто? Ведь жизнь такая долгая и трудная, даже у такой юной особы, как она, и требует большого переосмысления и длительного перебирания в памяти всей ее продолжительной последовательности. А это очень серьезная задача, поэтому вместо этого она волевым усилием позвала сестру «Нел! Синее небо и облака проглядывали в окне, когда раздался голос Элеоноры. «Давай же!» — кричала она, подбегая к Корделии. «Мы забираемся в лифт! Быстрее!» Корделия увидела, как Уилл вынес из комнаты Брендана, а затем вернулся и забрал все подушки, спальные мешки и стеганые ватные одеяла. Теперь замкнутое пространство походило на кокон. Карделия вскочила на ноги и рывком выбежала из комнаты вместе с сестрой, захлопнув дверь как раз в тот момент, когда дом Кристофа рухнул на крону дерева. Дом продрал развесистую крону одного из огромных деревьев в лесу, отчего ливень сломанных веток, обломков и листьев осыпался вниз. Карделия билась о стенку ванной комнаты, издавая сдавленные крики, пока кора дерева, угрожающе скрижетала об облицовку дома. Через несколько мгновений все стихло, и дом остановил падение. Карделия изумленно смотрела на собственные руки, с неимоверной силой сжимающие несколько неизвестно откуда возникших вешалок. — Ну что, мы приземлились, — заметил Уилл, открывая дверь. В спальне был настоящий кавардак, чемодан Рузерфорда был перевернут, прикроватные тумбочки и вовсе были перекошены и едва не рассыпались, матрас наполовину выглядывал наружу из разбитого окна. — Если бы я осталась там, — думала Корделия, — меня бы проткнуло насквозь чем-нибудь. — Кажется, мы застряли на очень большой ветке, — сказал Уилл, рассматривая вид, открывающийся на густую крону. — Я всегда хотела домик на дереве, — мечтательно произнесла Элеонора. Прямо у них под ногами раздался треск дерева, пол наклонился. — Думаю, больше его тебе не захочется, — ответил Уилл. У всех перехватило дыхание, когда ветвь, застонав, нагнулась, дав многочисленные мелкие трещины. Каждый раз, когда казалось, что дом принял устойчивое положение и падения на сегодня закончены, какой-нибудь предмет мебели медленно скользил вслед за чемоданом Рузерфорта в другой конец комнаты, отчего дом тихо продолжал сползать вниз, а ветвь вновь раздражалась тревожным треском. «Нам нужно выбираться отсюда!» — крикнула Карделия. Брен, ты пришел в себя?» «Ох!» Брендон был в синяках и едва держался на ногах. По виду он напоминал персонажа из мультфильма, который стукнулся головой, и теперь вокруг него летают звездочки. Брендон, просыпайся! Ты опоздал в школу!» — прокричала Элеонора на ухо брату, отчего он тут же очнулся. «Эй!» — Брендон повернулся к Элеоноре. «Ты что делаешь? Где мы?» «На дереве», — ответила Корделия. «Нам придется спускаться самим, потому что ветвь не удержит нас». «На дереве?» — удивился Брэндон, заглядывая в спальню. Заметив заросли за окном, Брэндон осознал, что их и без того незавидное положение может в любой момент стать необратимым. Дом упадет — «И мы разобьемся насмерть», — подумал он, «и я закончу свою жизнь под обломками, как все те жертвы жутких непредсказуемых землетрясений, регулярно происходящих в разных частях света». Его губы задрожали, и он стал быстро-быстро говорить «О, черт, я должен выбраться отсюда!» «Не так быстро, Брен, успокойся!» Но Брэндон уже выскочил из ванной комнаты. «Добраться от окна! Из окна выбраться наружу! Вне здания вы будете в безопасности!» Он споткнулся, упал и покатился по замусоренному разнообразными вещами полу и закончил свое неожиданное путешествие, съехав в кучу поломанной мебели, скопившейся в углу у противоположной стены». Ему хватило мгновения, чтобы осознать, какую ошибку он допустил, поддавшись паническому состоянию, когда перенесенный вес его тела поставил окончательную точку в их ситуации. Ветвь под домом сломалась, и он продолжил падение вместе со своими невольными заложниками». Сумасшедшая скорость падения ужасала, но кроме того, их всех оглушал шум, раздававшийся от ударов. Дом шатало и бросало из стороны в сторону, по мере того, как он врезался в стволы и ветви могучих деревьев. «Я люблю вас!» — внезапно раздался крик Брэндона. Элеонора судорожно обняла корделью, которая в ожидании худшего закрыла глаза. Уилл стиснул зубы. Каждый готовился к неизбежно надвигающемуся столкновению с землей, как только мог. Дом Кристофа ударился о землю и неожиданно продолжил двигаться. Корделия недоумевала и не могла понять, неужели она попала в загробный мир. После удара о землю все должно было измениться, но она до сих пор могла видеть через раскуроченное окно, Что-то размытое, коричневое, и слышать грохот и шум. Казалось, что они скатываются по холму. «Бочки!» — воскликнул Брэндон. «Чего?» — переспросил Уилл. «Защитные бочки от землетрясения», — поняла Карделия. «В основании дома мы катимся на них». Если бы они могли видеть происходящее со стороны, то их взгляду открылась бы удивительная картина. Впечатляющий викторианский дом в три этажа буквально катился вниз по крутому необозримому склону, как бесконтрольно несущийся трамвай, сшибающий все на своем пути. Из-под дома летели куски папоротника, дерева, развороченных муравейников, некоторые бочки, слетевшие с основания и в ужасе спасающиеся грызуны норы которых вспахивал дом Кристофа. Находиться внутри дома было все равно, что ехать на санях, не имея при этом никакой опоры или поручня. Все это могло бы быть очень весело, если бы Волкером с Уиллом не угрожали мебель и вещи, потенциально опасные для жизни в условиях такой тряски. — Вперед, кристофское отродье! — кричал Брэндон, карабкаясь обратно в стенной шкаф. — О чем ты? — удивлялся Уилл. Кристоф спроектировал дом таким образом, чтобы в случае серьезного землетрясения он уплыл на бочках, скрепленных в основании дома, и теперь на этих бочках мы катимся с горы. «На чем?» — спросил Уилл. «Ух, ох!» — простонал Брэндон. «Ты не видел, как устроен фундамент дома, да, Уилл?» Скалистый склон закончился, и дом Кристофа слетел с него, вновь оказавшись в воздухе. Уолкер и Уилл знали, что им нужно делать. Несмотря на то, что они были напуганы, сейчас они должны были забыть о страхе и выйти за его пределы. Они закрыли дверь шкафа. Корделия слышала стук и нестерпимый свист бочек. Она взяла сестру и брата за руки, а Брэндон с Элеонорой взяли за руку Уилла. «Что бы ни случилось, надеюсь, это будет быстро!» — храбро прокричала Элеонора. «Это тряска и падение сводит меня с...» С оглушительным шлепком дом хлопнулся о водную гладь океана.